Глава 16. Модный магазин Минервы не был обычной торговой лавкой. Войдя, Телла засомневалась, продают ли здесь вообще одежду. В вестибюле стояли роскошные сиреневые диваны и фиолетовые вазы, наполненные цветами размером с небольшие деревья, источающие аромат лаванды и дорогого табака. Пол был услан аметистовыми коврами с толстым, похожим на некошенную траву, ворсом. Несмотря на окружающее великолепие, Телла не увидела ни платьев, ни модных аксессуаров. «Ах, милочка, да вы и сама, как картинка!» Телла подскочила от неожиданности, когда створки двойных дверей распахнулись, пропуская шуструю пухлую швею. Ее доходящие до подбородка волосы были светло-лилового цвета, в тон, висящим на шее измерительным лентам, напоминающим нити драгоценных бус. Он предупреждал, что вы девушка с характером, но ни словом не обмолвился о вашей красоте. Неудивительно, что вы привлекли его внимание». Телла не хотела в ответ улыбаться, учитывая, что все произошло помимо ее воли. И нахождение здесь, и мнимые отношения с Джексом, но все же ей было приятно, что перед ней заискивали. «Вы пришли раньше назначенного времени, так что, возможно, придется немного посидеть здесь. Не хотите ли вина или кусочек торта скрасить ожидание? «От подобного предложения я никогда не отказываюсь. Сейчас все принесут». Швия провела Теллу в роскошный пурпурный коридор, оклеенный бархатными обоями и с рядами закрытых дверей, темными, как черешня. Из-за них доносился мрачный шепот. «Сколько яда помещается в этих запонках!» — пробормотал мужской голос. За соседней дверью женщина решительно объясняла. Удавка вплетена между кружевами, вам нужно лишь слегка потянуть. Еще за одной запертой дверью кто-то хихикнул, а затем говорок с акцентом произнес. Рукава такие пышные, что в них, как в колыбели, можно спрятать небольшой пистолет. Спрятанные пистолеты, яд, удавки. Все здесь происходящее определенно ненормально. Хотя, конечно, то же самое можно сказать и про женихателлы мнимого жениха. Мысленно поправила она себя, хотя Джекс прилагает на удивление много усилий для поддержания иллюзии помолвки с ней. Швея остановилась перед дверью в конце коридора. «Проходите, милочка, устраивайтесь. Через несколько минут я вернусь с вашими вещами». С этими словами она исчезла в коридоре, а Телла потянулась к дверной ручке. Она почти ожидала увидеть люстры, сделанные из флакончиков с ядом, свисающие с потолка цвета баклажана, украшенные мечами зеркала и выполненные в виде серебряных кинжалов крючки для одежды. А вот кого она точно не ожидала увидеть, так это Данте. Желудок у нее сжался, а сердце сделало мертвую петлю, как и всегда при встрече с ним. Он не просто присел отдохнуть, но явно был хозяином положения. Он восседал в стоящем на возвышении в углу комнаты огромном черном кожаном кресле, как правитель на троне. Причем, казалось, сам временный трон теряется за его широкими плечами и грудью, а не наоборот. Сидел он прямо, но без всякого напряжения, как человек, не привыкший сутулиться. «Вот ведь надменный мерзавец!» — с негодованием подумала Телла, чувствуя разливающийся у нее в груди жар. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. «Жду тебя». «Как ты узнал, что я сюда приду?» Данте в ответ лишь медленно, высокомерно вздернул брови, и Телла почувствовала, что ее мир дал крен. «Так это ты отправил то письмо?» «Разочарована, что я не Джекс?» Она с силой захлопнула дверь. «Ты с ума сошел? Знаешь, что сделает мой жених, если узнает об этом?» «Узнает он только в том случае, если ты сама ему скажешь», — холодно ответил Данте. «Передо мной можешь не притворяться, что вы с ним в самом деле помолвлены». Телла, как на его услышала звенящие сигналы тревоги, вспоминая слова Джекса. Возьмем, к примеру, твоего татуированного друга. Он один из артистов Легенда, следовательно, на этой неделе я его убить не могу. Однако, если он раскроет правду, я с легкостью прикончу его, как только игра завершится. Откуда тебе знать, что я притворяюсь? Телла хотела было улыбнуться самой очаровательной своей улыбкой, но сообразила, что Данте тут же догадается о ее лжи. Ей же, напротив, нужно убедить его в правдивости своих слов. Когда мы с Джексом целовались, разве похоже было, что это не по-настоящему?» Напряженный взгляд Данта не дрогнул, но Телла могла поклясться, что у него на шее дернулась жилка. «Не вполне понимаю, что вы двое затеяли, но в то, что вы собираетесь пожениться, определенно не верю». «Почему?» — с вызовом спросила Телла. «Сомневаешься, что наследник престола захочет взять меня в жены?» Данте медленно изогнул губы и этим сказал больше, чем мог бы любым оскорблением. «Ты действительно хочешь, чтобы я ответил на этот вопрос?» На щеках Теллы вспыхнул румянец. Она пыталась удержать Джекса от убийства, но Данте не мог пересилить собственную жестокость. «Ты пришел сюда только для того, чтобы насмехаться надо мной?» «Что я такого сказал насмешливого? Ты делаешь слишком поспешные выводы, Телла!» Произнося ее имя, он наклонился ближе, растягивая слоги, как будто стараясь удержать их на языке. «Может быть, я наоборот собирался восхититься тем, какая ты сметливая, веселая и красивая. Я всегда считал, что ты слишком умна, чтобы выйти замуж за убийцу. А я всегда считала, что стоит пойти на некоторый риск», — возразила Телла, игнорируя тот факт, что выбранные Данте эпитеты, сметливая, веселая и красивая, очень ей польстили. Джекс привлекателен и богат, и скоро будет править меридианной империей, а я в таком случае стану следующей императрицей, так что, полагаю, мне следует поблагодарить тебя за то, что сделал возможным наше с ним знакомство». Взгляд Данте полыхнул огнем. Возможно, ему не понравились ее слова, а может, Телли, наконец, удалось его убедить. «Если ты действительно думаешь, что я оказал тебе услугу», начал было он и вдруг замолчал. Он опустил взгляд, искра в котором уже угасла, и поспешно вскочил с кресла, спрыгнул с возвышения и одним резким движением схватил Теллу за запястье. «Что случилось с твоей рукой?» «Кап, кап, кап». Темная, красная, неумолимая кровь текла по пальцам правой руки, капая с кончиков ногтей в ритме ее замедлившегося пульса. «Джекс». Холодок пробежал по коже Теллы, когтями впился в душу. Опять этот жалкий, лживый, безжалостный, наслаждающийся чужой болью принц мерзости. Мало того, что обрёк её на безответную любовь, он действительно убивает её. Собственное замедленное сердцебиение ей вовсе не показалось. Перед глазами Теллы заплясали белые и чёрные точки. С ее ногтей упали еще три крупные капли крови, запятнав аметистовый ковер. У Теллы в ушах снова зазвучал насмешливый голос Джекса, предупреждающий о последствиях, поцелуя его проклятых губ. «Я и не заметила, что у меня все еще идет кровь», — солгала Телла. «Это я зацепилась рукой за дверцу кареты. Наверное, мне стоит показаться лекарю». Данте усилил хватку. «Я сам могу осмотреть твою руку». купыми точными движениями он развязал свой шейный платок и осторожно прижал ткань к ее пальцам. У Теллы перехватило дыхание. Данте не должен был прикасаться к ней так нежно или притягивать ее ближе с каждым движением. А она не должна была позволять ему этого. Ей следовало оттолкнуть его длинные руки, рявкнуть на него, когда он медленно обернул вокруг ее кровоточащей ладони, снятый со своей шеи теплый шелк. Вот как нужно было поступить — И не только из-за угроз Джекса, но и из-за того, на кого работал Данте. Телла в самом деле старалась не задумываться о том, что произойдет, когда она выдаст легенду Джексу, но сомневалась, что исход окажется благоприятным. Легенда временами может вести себя злобно, а принц-сердец злого плоти. Из тех, кто без колебаний вырвет сердце у девушки из груди и вонзит в него зубы, как в яблоко. Чтобы защитить себя, ей нужно держаться подальше от Данте, сколь бы ни было сильно желание закрыть глаза и на краткое мгновение упасть в его объятия. Расскажи мне, что на самом деле произошло прошлой ночью после того, как наследник тебя увез? Голос Данты звучал успокаивающе и повелительно одновременно, как треск пламени, пожирающего дерева. Яростный и смертоносный, но в то же время равномерный и успокаивающий. Девушка могла бы с легкостью увлечься обладателем подобного голоса. «Мне в самом деле не нужна твоя помощь». Телла отдернула руку, сорвала его шелковый платок и забрызгала свое кружевное платье кровью, разрушив обволакивающие чары Данте, прежде чем они полностью завладели ею. Судя по виду, он хотел снова дотронуться до нее, Если бы она, не твёрдо держащаяся на ногах, хотя бы чуть-чуть пошатнулась, Данте сгреб бы ее в охапку и прижал к себе так крепко, что она охотно призналась бы во всех своих грехах и тайнах. Но ведь ему все равно. Он просто притворяется, играет предписанную каравалем роль. Телла заставила себя отступить на шаг, и при виде этого у Данты на шее запульсировала жилка. «Почему ты не позволяешь мне помочь тебе?» «Может быть, мне просто не нужна твоя помощь?» Еще одна капля крови упала на пол. Теперь перед глазами Теллы плясали не только точки, но и звездочки. Не успела она сделать очередной шаг назад, как Данте снова оказался рядом и сжал ее запястье. На сей раз, возможно, с куда большей силой, как будто намереваясь завершить то, что до этого начал. Телла ни за что не призналась бы ему, что когда его широкие теплые ладони обернули ее окровавленные пальцы шейным платком, она в самом деле почувствовала, будто головокружение отступает. «Я бы отпустил тебя, но ты только что призналась, что тебе нужна помощь», — более мягким, чем раньше голосом произнес Данте. «Скажи мне, чего хочет от тебя этот убийца?» «Ну почему он такой упрямый? Неужели нельзя просто обернуть ее пальцы тканью и этим удовольствоваться?» «Давай ты просто забудешь обо всем этом и притворишься, что так и должно быть», — предложила она. «Беспокоясь обо мне, ты подвергаешь опасности и себя тоже. Если Джекс поймет, что ты знаешь правду, он причинит тебе такую боль, какую даже легенда не сможет исправить». Сказанные ею слова должны были прозвучать угрожающе, но вместо того, чтобы отпустить ее, Данте сверкнул белозубой улыбкой. «Вот уж не думал, что тебе есть дело до моего благополучия». — заметил он. — Нет мне до него никакого дела, — рявкнула в ответ Телла. Для пущей убедительности ей следовало бы отдернуть руку. Ей не нужна его помощь, чтобы выиграть игру, и она не доверяет ему, но, к сожалению, ей нравилось чувствовать его присутствие рядом. Кровотечение вызвало озноб, которого раньше не было. Но Данте и тут сумел помочь, взяв ее за руку и наклонившись ближе, заставив ее прислониться спиной к двери и почти накрыв своим телом. Место было достаточно, чтобы Телла могла при желании ухватиться за ручку и, распахнув дверь, выскользнуть из комнаты. Но как бы она ни уверяла себя, что так и нужно поступить, ее пальцы оказались такими же упрямыми, как и сам Данте. Они отказывались тянуться к выходу. «Скажи мне, чего он от тебя хочет?» — грубо потребовал Данте. «Он хочет жениться на мне. Вот и все». Данте лишь головой покачал. «Знаешь, я ведь могу и оскорбиться, что ты упорно продолжаешь подвергать мои слова сомнению. Просто я не верю, что он хочет только этого». Данте прижал ладонь к щеке Теллы и, наклонив ее лицо к своему, медленно погладил по подбородку. От его прикосновения она покраснела, а тело словно обдало жаркой волной. «Если ты мне не скажешь, я сам все выясню», — пригрозил Данте. «И приговорит себя к гибели или раскроет ее планы касательно легенды, и обречёт её на проклятие, вроде того, какое постигла ее мать. Телла заставила себя убрать его руку со своей щеки. «Я не испытываю к тебе неприязни, Данте. На самом деле, если бы ты не был простым актером, ты бы мне, наверное, очень понравился. В действительности ты и есть тот красавчик, каким сам себя считаешь. Но мне требуется нечто большее, чем просто хорошенькое личико. И Джек сможет мне это дать». «Он способен снабдить меня всем, чего я когда-либо желала». Пелла сжала губы и на мгновение смежила веки, словно представляя поцелуй, которым обменялась с ним на балу. Когда она снова открыла глаза, лицо Данте было всего в нескольких сантиметрах от нее. Его взгляд сделался черен, как пролитые чернила. Она почувствовала, как внизу ее живота разливается тепло. «Либо ты немногого хочешь, либо лжешь», — подытожил он, — «Я в самом деле мог бы поверить, что ты выйдешь за него замуж, но, учитывая то, что я о тебе знаю, сильно сомневаюсь, что ему по силам исполнить твои желания». Когда он договорил, его рот оказался так близко, что одного неосторожного движения хватило бы для соприкосновения их губ. Телла медленно подняла подбородок, осознавая, что свернула на предательскую тропку и бросила на него призывный жаркий взгляд. «Может быть, ты многого о Джексе не знаешь?» Данте ответил улыбкой, которая не была ни доброй, ни теплой, ни мягкой. Она казалась точно выверенной, неспешной, дразнящей, как у человека, который вот-вот выложит на стол выигрышную комбинацию карт. «Ты так говоришь, потому что он принц-сердец?» Телла замерла, внутренне запаниковав. Чувства ее обострились до предела, даже кровь перестала капать с кончиков пальцев. Если хочет убедить Данте, что понятие не имеет, о чем он говорит, нужно немедленно взять себя в руки, но игра в наивность только убедила бы его, что она не в себе. Возможно, так оно в действительности и было. Сама она проклята, ее мать заперта в ловушке внутри карты, и чтобы спасти и её, и себя, Телли требуется сыграть в игру с участием двух скандально известных бессмертных существ, одного из которых и в природе-то быть не должно». Однако еще по дороге в Валенду Данте рассуждал о принце Сердец так, будто тот до сих пор жив. Это казалось странным совпадением, особенно когда она вспомнила начало приветственной речи Джованны. Элантина пригласила нас сюда, чтобы спасти империю от величайшего страха. На протяжении веков боги и богини судьбы Мойры томились в заперти, но теперь хотят выйти на свободу и принять участие в игре. Что, если Джекс и правда Мойра, вернувшаяся, чтобы... Нет, Телла запретила себе додумывать эту мысль. Верить в реальность Караваля — это прямой путь к безумию. Другим очевидным объяснением было то, что Джекс играет определенную роль. Но капающая с пальцев Теллы кровь и постепенно замедляющееся сердцебиение казались убедительным доказательством того, что он настоящий принц-сердец. Данте должно быть блефовал, играя на лжи, точно так же, как поступил тогда со старшей смотрительницей во дворце, когда заявил, что Телла помолвлена с Джексом. «Если бы Джекс действительно был принцем сердец, я бы уже умерла от его поцелуя. А вдруг ты его единственная настоящая любовь? Или он позволил тебе жить, потому что у него другие планы?» Данте быстро окинул взглядом облегающее платье Теллы, украшенное сапфировым кружевом, как будто откуда-то знал, что его прислал Джекс. «Не смотри на меня так!» — запротестовала Телла. «Именно ты придумал байку о нашей с ним помолвке». Последняя капля крови упала на пол, мрачно подчеркнув ее слова, и, глядя на нее, Данте вдруг изменился в лице. Отбросив привычное высокомерие, он сказал. «Ты права. Это моя вина». «Я сделал плохой выбор, но, клянусь, когда я сказал, что ты помолвлена с наследником, я не знал, что он принц-сердец». «Тогда как ты это выяснил?» «Когда увидел, как ты танцевала с ним на балу, движения Мойр неестественные. Они не принадлежат этому миру, как и те из нас, кто умер и вернулся к жизни». Данте тяжело сглотнул, и когда заговорил снова, его голос был необычно тихим. «Гости на празднике, возможно, ничего не заметили». Но после того, как он поцеловал тебя, я увидел, как он сияет. В коридоре послышались торопливые шаги, которые становились громче и ближе. Рот Данте сжался в тонкую линию. «Возможно, тебе стоит притвориться, что не знаешь меня», — предложил он. «Почему?» — удивилась Телла. «Потому что меня здесь быть не должно». «Я думала, ты нашу встречу и подстроил». Губы Данте изогнулись в суховатой улыбке. «Разве я говорил о чем-то подобном?» «Ублюдок!» Он оттолкнулся от стены в тот момент, когда Телла открыла рот. Ей самой следовало бы догадаться, что на самом деле не он зазвал ее в это место. Он просто перехватил адресованную ей записку и исправил время на другое, нужное ему самому. Прежде чем она успела отругать его, кто-то толкнул дверь с другой стороны. Телла рванулась вперед, и дверь обрушилась на нее». Данте мгновенно поймал ее, обхватив крепкими руками за бедра как раз в тот момент, когда в комнату вошла швея. Она окинула взглядом их компрометирующее положение, потом заметила брызги крови на платье Теллы и на полу. «Уж не знаю, что вы здесь делаете, молодой человек, но у вас есть полсекунды, чтобы уйти, прежде чем я расскажу об этом наследнику. А в таком случае сами знаете, что произойдет». «Осторожнее», — возразил Данте. «Из-за вас действия его смертоносного высочества кажутся слишком предсказуемыми». Данте убрал руки от Теллы и прошептал ей на ухо. «Хоть ты и не хочешь мне верить, на этот раз караваль намного больше, чем просто игра. Не знаю, что пообещал тебе принц-сердец, но для мор люди не более чем трудовая сила или способ развлечься». Когда Данте ушел, сердцу Теллы удалось сделать несколько дополнительных ударов, почти вернувшись к нормальному ритму. Если бы Джекс не проклял ее, оно колотилось бы сейчас так громко, что было бы слышно во всех уголках модного магазина Минервы. Выгнав нарушителя спокойствия, Швея снова расплылась в улыбке и поставила на маленький столик, который Телла не заметила, угощение, состоящее из кусочка торта и бокала вина. Вела себя эта женщина так, будто ничего особенного не случилось, но Телла не могла не задаться вопросом, сообщит ли она Джексу о произошедшем. Во всяком случае, болтала она о нем непрестанно. Заставив Теллу встать посередине комнаты, швея принялась подгонять платье по фигуре. Увы, ни в одном из них не обнаружилось спрятанного оружия. Однако нельзя отрицать, что все наряды были потрясающей красоты. Материи меняли цвет на солнце, а накидки были прошиты нитями из звездной пыли, чтобы переливаться и сверкать в ночи. По словам швии, самых лучших творений Телла еще не видела. Женщина вышла в коридор и, вернувшись через мгновение, вкатила трёхъярусную серебряную тележку. Телла так и ахнула. Хоть она и ненавидела Джекса столь сильно, что хватило бы на тысячу разъяренных фурий, не могла не признать, что он мог ослепить, когда хотел. Тележка была завалена обилием масок, корон и накидок, изготовленных из кожи, драгоценных металлов и тончайших тканей. Каждая вещь идеально подходила ей по размеру и стоила целое состояние. Некоторые были отделаны перьями, другие — драгоценными камнями и полированным жемчугом. Все было невероятно красивым, как сокровище из волшебного кошмара, которым, как она предполагала, и был Джекс. Швея гордо улыбнулась. «Его высочество хотел, чтобы у вас был большой выбор маскарадных костюмов для канона Дня Элантины. Только будьте осторожны, поскольку все было сделано специально для вас, на некоторых масках еще не высохла краска». Телла приблизилась к сверкающей тележке, Раньше у нее никогда не было повода наряжаться подобным образом. На ее родной Тризде рождение императрицы отмечали всего один день. Но в Валенде и Канун дня Элантины праздновались с большим размахом. Люди одевались в маскарадные костюмы и притворялись персонажами легенд и сказаний. Считалось, что правящие монархи произошли от самих богов и богинь судьбы, поэтому, по слухам, в канун дней их рождения Мойры на одну ночь возвращались на землю, чтобы оценить, достоин ли правитель оставаться на троне еще один год. Поэтому некоторые верили, что за масками и костюмами скрываются настоящие Мойры, прибывшие оттуда, где нынче пребывали ради ночи озорства, хаоса и чудес». Телла предположила, что именно из-за временных совпадений легенда и выбрал Мойр темой нынешнего караваля. Она представляла, как магистр станет вводить игроков в заблуждение, заставляя своих исполнителей притворяться настоящими богами и богинями судьбы. Телла, не торопясь, рассматривала содержимое тележки. Она заметила маску принца-сердец, которая вместо привычных нарисованных красных слез плакала настоящими рубинами. Расколотая корона, символизирующая невозможность выбрать ни одну из двух дорог, была украшена блестящими черными опалами, которые доводились темными отполированными родственниками перстня на пальце Теллы. Но великолепие этих камней меркло по сравнению с фатой из слез невенчанной невесты, изготовленной из настоящих бриллиантов. Казалось, в тележке представлены наряды всех старших и младших Мойр. Телла заметила замысловатый плащ отравителя, от украшенную перьями шляпу госпожи Удачи, шипастые перчатки Хаоса и фарфоровую маску узницы с нахмуренными губами, сделанными из дробленных сапфиров. «Неужели наследник старается подобным образом ради каждой своей новой возлюбленной?» «Никогда такого не было», — ответила швея. «На самом деле это первый раз, когда он попросил нас разработать что-либо для кого-то, кроме него самого». Телла изобразила улыбку. Выбирая новую девушку, Джекс, вероятно, всякий раз прибегал к услугам разных швей. «Выбирайте то, что больше всего по душе, а я подгоню костюм по фигуре». Когда Телла снова окинула взглядом разложенные на тележке вещицы, ей показалось, что они замерцали ярче прежнего. О том, чтобы нарядиться Девой Смерти, и речи быть не могло. Телла не хотела надевать на голову замысловатое украшение из жемчуга, да и одной мысли об этой море было достаточно, чтобы снова вернуться в тот день, когда она открыла эту ужасную карту и тем самым накликала исчезновение собственной матери. похожая на скелет маска наемного убийцы, совсем не казалась привлекательной. Маски ее прислужниц были более интересными. Телле всегда нравилось смотреть на их губы, крепко-накрепко зашитые малиновой нитью. Но она не могла смириться с мыслью, что сами эти мойры всего лишь марионетки в руках неупокойной королевы, которой служат. Надеть украшенную драгоценными камнями глазную повязку неупокойной королевы представлялось заманчивым. По слухам, та променяла собственный глаз на могущественные способности, но Телли хотела сделать более смелое заявление. Ей нравилась упавшая звезда, но половина юношей и девушек по всему городу наверняка выберет именно этот манящий золотой костюм, а Телли на сей раз во что бы то ни стало хотелось предстать красавицей. «А это что такое?» Она взяла длинную черную вуаль, прикрепленную к невзрачному металлическому кольцу, утыканному черными свечами. Сначала она подумала, что это атрибут убиенного короля, но его корона была сделана из кинжалов и казалась мрачно привлекательной. Найденный ею головной убор вообще нельзя было назвать красивым. Да и вуаль будет затруднять обзор, но все же было в нем что-то яростно притягательное. Хоть убей, она не могла понять, какой море этот предмет принадлежит. Швея побледнела. Это попало в тележку по ошибке. Воскликнула она и попыталась отнять странную корону. Но Телла лишь крепче вцепилась в нее и попятилась. «Да что это такое-то?» Потребовала она ответа. «Отвечайте же, или я вообще никакую маску не возьму». Губы швеи сжались в тонкую линию. Это не часть традиционного костюма. Данный головной убор символизирует пропавшие дитя Элантины, потерянного наследника. У Элантины был ребенок? Разумеется, нет. Эти ужасные слухи распустили те, кому не по душе, чтобы ваш жених занял трон. По мне, так это идеальный костюм. Что вы за глупышка такая? Покачала головой женщина. Тот, кто подбросил этот головной убор мне в тележку, сделал это в качестве предупреждения наследнику. И вам тоже. «Не волнуйтесь, я просто хочу пошутить», — отозвалась Телла. «Мой жених без ума от подобных трюков. То-то он посмеется, когда меня увидит. Заодно покажу тому злопыхателю, что нисколько не испугалась». Швея скривила губы. «У нас нет подходящего к нему платья», — отрезала она. «Джекс нанял вас не просто так. Наверняка вы сумеете что-нибудь придумать». С этими словами Телла водрузила утыканную свечами восковую корону себе на голову и повернулась к зеркальной стене. Прозрачная черная вуаль полностью скрывала ее черты, превращая в живую тень. Идеально! Корона потерянного наследника была тем самым маскарадным костюмом, с помощью которого Телла смогла бы показать, что, несмотря на свои поцелуи и проклятия, Джекс никогда не будет полностью владеть ею. Возможно, она сглупила, предпочтя в открытую заявить о собственной дерзости. Но таков был один из немногих вариантов, данных ей Джексон. Швия покачала головой, снова пробормотав, что Телла понятия не имеет, в какую игру играет. В этом она заблуждалась. Телла точно знала, в какой игре участвует. Если проиграет, то и она сама, и те, кто ей дорог, будут уничтожены».